Гендюз упал спиной на землю, жилы на его шее напряглись, глаза покраснев, налились кровью, во взгляде Фаттаха кипели огонь, пламя, злость, ненависть. Вот-то годами тайно копившееся в его сердце, иссушающее жажда убийства вдруг прорвала наружу. Лицо его сияло исступлённым, торжествующим сладострастием. Собрав последние силы, Гендюз ударом ноги сумел перебросить Фаттаха через себя. Теперь уже Фаттах навзничь упал на землю, но Гюндюзу не удалось навалиться на него. Ловко вывернувшись, Фаттах вскочил на ноги и, соединив обе руки, будто для рубки дров, со всего размаху ударил Гюндюза по шее. «Сукин сын!» — сказал Фаттах и снова нанес ему удар по шее. Гюндюз рухнул на колени. Фаттах нацелился ударить его в третий раз... Но тут заметил упавший поодаль пистолет, валявшийся под дубом. На мгновение заколебавшись, он кинулся к оружию, однако следователь по особо важным делам в быстром прыжке подставил ему ногу. Потеряв равновесие, Фаттах растянулся на земле. С той же гибкостью Гюндиус упал на злодея локтем правой руки, будто душил змею, придавил ему шею и, поймав левой рукой ботинок Фаттаха, вывернул его в сторону. Где-то рядом один за другим прозвучали три выстрела. Они будто влили в фатаха свежей силы. Ловко вывернувшись из рук гюндюза, он рванулся вперед, прополз несколько шагов прямо по грязи, вскочил на ноги и бросился бежать. Гюндюз Кимбейли и не заметил, как оказались здесь все еще задыхающийся прокурор Дадашлы, следователь Джабаров и младший лейтенант Гасан Заде. Он смотрел на них так, как смотрят, вероятно, на пришельцев из другого мира. Прокурор Дадашлы отпустил ворот Фаттаха, тот грузно шлепнулся в грязь. Вытирая с лица кровь, Гюндюз Киримбейли приподнялся и сел напротив Фаттаха, глядя то на прокурора Дадашлы, то на Джабарова, то на Гасанзаде. «Ваше прибытие напоминает мне марш-бросок Блюхера под Батерлоу» когда он спас англичан, сказал следователь, посмотрел на Фаттаха и потер пальцы правой руки, ноющие от удара. Ну и силище же в нем. И Фаттах тоже двумя руками, будто салават верша при молитве, вытер лицо и глухо сказал, следовало еще ночью отрезать тебе голову как отрезают ее баранам. И так проникновенно он произнес эти слова, что и сомнения ни у кого не возникло в искренности его неосуществленного желания. Стоявшая в стороне возле лиственницы и глядевшая на них зиба, именно так тогда и подумала. Следователь по особо важным делам Гиндюз Киримбейли улыбнулся. По выражению его лица было отчетливо видно, как сильно он устал за эти несколько дней. А может, месяцев или лет, кто знает. Но, стараясь удержать улыбку, следователь сказал, «От тебя всего можно ожидать». И тут же, как говорится, не сумел подавить в себе желание съязвить. «А все ж ты меня неплохо подлечил своими банками». «Все по моей глупости. Каждый человек ошибается», — сказал Фаттах. Ошибку допустил. «А говорил, что миллионы Фаттахов приходили в этот мир и ушли. Но такие, как ты, появляются крайне редко. Волк Джибраил. Фаттах, сузив глаза, внимательно посмотрел на следователя по особо важным делам и сказал и мне сразу же не понравился. Если человек выглядит моложе своих лет, он никогда мне не нравился. Но ты еще должен доказать, что я волк Джибраил. Докажем, докажем. Прямо с отпечатков пальцев и начнем. Все, что только пожелаешь, положим перед тобой. И очную ставку тебе устроим с детьми и женами тех, «Кому ты поотрезал головы?» Наступила тишина. Все еще ничего не понимающий в том, что произошло, прокурор Дадашлы растерянно переводил взгляд со следователя по особо важным делам на Фаттаха. Гиндюз же, взглянув на неперестающего удивляться, Гасанзаде, улыбнулся. «Это вы привели всех за собой, да? Я вас тогда приметил на улице». Вот какая у нас работа, товарищ лейтенант. Моя, ваша, нас всех. Видите, с кем иногда приходится сталкиваться? Это бандит периода военных лет. Зовут его Джабраил. Отсюда и кличка «Волк Джабраил». Весь Карабах истрадался из-за него. Затем он бежал и обосновался здесь. Прославился в свое время тем, что отлично умел метать нож. Много крови пролил. Однажды уже таким вот образом ранил сзади Махмуда Гимерлинского. На этот раз произошла вторая попытка. Такие дела, лейтенант. Вышел Махмуд Гимерлинский на пенсию а погиб, словно находился в строю. Некоторое время Гюндюз молчал, вновь растирая себе пальцы правой руки. Видимо, головешка, запущенная Фаттахом, крепко помяла ему руку. Потом, глядя в глаза Фаттаху, Гюндюз заговорил. Из документов, позаимствованных в министерском архиве, я понял, убийство дело рук волка Джебраила. Так бросить нож мог только он. Служебную записку, написанную после ранения Махмудом Гимерлинским, тоже прочел. Но я еще не знал, кто же именно есть волк Джибраил. Это ты ли? Гингиз, не договорив, обратился к прокурору дошлы. Кстати. «Почему вы не поможете с трудоустройством и Машу, товарищ Додошлы?» Прокурор Додошлы словно очнулся. «Подам заявление на пенсию и уйду. Теперь мне остается только читать книги, а не быть прокурором. Возраст по Конституции и так уже подходит». Следователь по особо важным делам будто не расслышал его слов. Ответ же на ваш вопрос «почему» крайне прост. Имаш, так же, как и учитель Фазиль, не хотел, чтобы имя Саадет стало предметом для сплетен. Поэтому он и помалкивал о том, что побывал на вокзале. К тому же, к тому же как говорят ловцы змей, не выносят красного цвета. Так говорят, волк Джибраил. Фатах внимательно посмотрел на него и прохрипел. Говорят, Гюндюз продолжал. И Маша знал, что у учителя Фазиля в боку есть невеста. Он боялся, что Фазиль обманет его сестру. Знал, что дед учителя едет сюда, чтобы во всем разобраться. На вокзале он хотел самолично убедиться в том, чего стоят слова фазиля. Гендюз снова посмотрел на младшего лейтенанта Гасанзаде. Хотите узнать, как все это произошло, лейтенант? Как волк Джибраил убил Махмуда Гимерлинского, того самого Махмуда Гимерлинского, который в свое время уничтожил банду волка Джибраила. Хотите узнать? Фаттах, точнее, волк Джибраил снова посмотрел на следователя по особо важным делам. Сейчас он совершенно не сомневался, что тот и вправду все знает. Тут произошло непредвиденное событие. Фаттах, поднеся к рту руку, вытащил зубные протезы и все увидели. Да, это старый шакал. Значит, дело было так, лейтенант, слушайте, сказал ген Оба они, следователь и внешне едва внимавшие его словам в хватах, будто вернулись к той ночной встрече, которой суждено было случиться несколько дней раньше. Мокрый снег валил, не переставая. Подняв воротник пальто и надвинув на глаза шляпу, Махмуд Гимерлинский шел, о чем-то говоря, трусившему рядом Фазилю. Улицы райцентра были темные и безлюдны. Когда дед и внук приблизились к книжному магазину, Тах, покуривая трубку, сидел на деревянной лестнице в сенях, ведущих в магазин. Он грел себе руки над раскрасневшейся спиралью электроплитки. Удивившись, что в такую холодную ночь кому-то понадобилось бродить возле дверей магазина, он высунулся наружу, и когда Фазиль со своим дедом поравнялись с ним, сказал «Здравствуй, учитель! В ночное время гулять, к добру ли? Фазиль ответил. Здравствуй, дядя Фаттах. Дед приехал из Баку. Добро пожаловать. Приветствовал Фаттах и посмотрел на Махмуда Гемерлинского. Большое спасибо. Поблагодарил приезжий при слабом свете электрической плитки с трудом различая черты лица Фаттаха. Их взгляды скрестились лишь на мгновение. Затем Фаттах втянул голову в помещение, а старик с внуком продолжали свой путь. И за все это время он задал учителю только один вопрос. «Как ты сказал зовут этого человека?» «Дядя Фаттах — сторож книжного магазина. Его сын у нас учится». Затем они, войдя через открытые тетей Айной ворота, поднялись по лестнице на второй этаж в комнату учителя Фазиля. Махмуду Гимерлинскому было явно не по себе. Подойдя к окну, он отрешенно смотрел в темноту улицы. Затем, расстегнув пальто, старик просунул руку до борт пиджака, себе на грудь и помассажировал сердце. Повернулся к внуку и что-то сказал. Фазиль возражал, и тогда Гемерлинский вновь поднял воротник пальто, которое он с себя так и не снял, спустился во двор и вышел на улицу. Он медленно, размеренным шагом шел по замерзшим, безлюдным улицам, к книжному магазину. Фаттах стоял перед входом, дымил трубкой, будто дожидаясь свидания с Гимерлинским. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Гимерлинский заговорил, а я все думаю, может и не ты это. Может, мне показалось. Видишь, я выжил, остался жив. Гимерлинский произнес эти слова, и их последняя встреча, случившаяся так много лет назад, возникла перед глазами. Десятки лет отделяли их от этой встречи. Волк Джибраил скакал среди отвесных скал к вершине горы и, часто оборачиваясь, смотрел назад. Его преследовал Махмуд Гимерлинский. Да, Махмуд Гимерлинский гнал волка Джибраила, и из-под копыт его лошади рассыпались по сторонам искры. Волк Джибраил... Проскочив мимо большой скалы, туго натянул поводья. Конь, ошалев от неожиданности, судорожно выгнул шею и бешено взвился на дыбы. Волк Джибраил осадил его и, прижавшись к скале, замер. Едва только Махмуд пролетел возле скалы, волк Джибраил, занеся правой рукой большой нож, бросил его в Махмуда. Нож вонзился в спину Гимерлинского, и он в то же мгновение упал с лошади на землю. Затем он, с усилием приподняв голову, взглянул покрасневшими, широко распахнутыми глазами на объявившегося из-за скалы волка Джабраила. Опираясь дрожащими руками о землю, Махмуд привстал на колени. Жилы на его шее вспухли от напряжения. — Сзади бьешь, волк, мужчина, сзади не бьет. Едва шевеля губами, сказал Махмуд, и, ничего больше не слыша, упал лицом в землю. Волк Джабраил огрел плетью коня, рванулся с места и вскоре исчез за скалами. А я жив остался, сказал Махмуд Гимерлинский. Но я полагал, тебя давно уже нет. А ты тоже живой? И старик, повернувшись тем же размеренным шагом, двинулся обратно. Фаттах, раздумчиво постояв перед дверью книжного магазина, вышел на улицу и быстро пошел следом за Гимерлинским. Не доходя до него нескольких шагов, он с силой, как старый мастер своего дела, метнул нож, который всегда носил при себе. Гемерлинский вздрогнул, замер на месте. Повернув голову, он посмотрел на Фаттаха и хотел ему что-то сказать, но его желанию не суждено было осуществиться. Ничком старик растянулся на тротуаре. Рукоятка вонзившегося в тело ножа засверкала в темноте. Фаттах торопливо подбежал к нему, наклонился и посмотрел на убитого. Сначала он и не представлял, что еще сделать, затем, увидев на руке Гимерлинского золотые часы, поспешил снять их, запустил пальцы в нагрудный карман пальто и вытащил портмоне. Вдруг сквозь шум густо валившего снега послышалось пьяное бормотание Джиби. Когда цветут цветы, вольготствует весна, пах-пах-пах. Тобой, моя любовь, душа моя полна, пах-пах-пах. Скорей ко мне приди, оставь свою игру, пах-пах-пах, Как я тебя люблю, сама поймешь к утру. Эх, эх, пах. Обогнув угол дома, Джибин наткнулся на застывшего, огжавшееся пружину Фаттаха. Увидел, распростертое в темноте тело, и едва удерживаясь на ногах, сказал, «Это еще что, дядя Фаттах? Пьяным помогаешь протрезвиться!» Фаттах, приблизившись к нему, пробурчал, «Ступай, ступай себе домой, здесь тебе нечего делать. Дай-ка я взгляну, кто этот нечестивец, что до сих пор не научился пить молоко Джейрана? Ступай домой, говорю тебе. Нет, дядя Фатах, клянусь твоим здоровьем, я обязан взглянуть на этого идиота. Говорю же, ступай домой. Фатах схватил Джиби за руку и потащил его к воротам. Вырвавшись, Джиби заупрямился. Клянусь Аллахом, я обязан взглянуть, кто это. Фатах сунул ему в руки золотые часы. Возьми это, сказал он. Золотые часы я нашел, пусть твои будут. Что? Золотые часы. И ты мне отдаешь их, дядя Фоттах. Да этого же хватит, чтобы целых два дня неплохо поразвлекаться в шашлычной мир Паши. Ну, отдаю, отдаю, пошел, ступай себе домой. Фаттах потянул Джиби за руку и втолкнул его через ворота во двор. Джиби, рассматривая зажатые в ладони часы, теперь не слишком упорно сопротивлялся. Вновь послышалось его пьяное бормотание. Джиби пересек двор и поднимался по лестнице на второй этаж, как сладостно поет над садом словей чих-чих-чих. А запахи весны все ярче и нежнее, пах-пах-пах. На мир влюбленный ночь накинула чадру, чих-чих-чих. Скорей ко мне приди, ты все поймешь к утру. Ух их пах! Следователь по особо важным делам, гюндюз Керембейли, спросил счищавшего грязь со своей одежды Фаттаха. На следующий день ты подкараулил, Джиби? «Прячь часы?» — шепнул ты ему, да? «Теперь где? Это опасно. Я их нашел, тебе подарил. Но парень-то был мертв, не пьян, а мертв. Тот, свалившийся на землю, а часы-то вроде бы его, да? Припугнул ты его хорошенько, умел это делать». Прокурор, да дошли, держа руки в карманах пальто, заметил. И «Еще у меня в кабинете умел хорошо разжигать печку». О Фаттахе все говорили в прошедшем времени. Следователь по особо важным делам продолжал. Джиби взял часы и отнес их Зибе. Ей не хватило выдержки. Она решила на часах подножиться. Волк Джибраил брезгливо с головы до ног оглядел Зибу, как какую-то ничтожную вещь. — А у тебя даже куриных мозгов нет, шлюха, дочь шлюхи! — усмехнулся он. «Вся эта заваруха из-за твоей тупости!» Гендюз Керембейли продолжал. «Часы оказались у нас, и ты, разузнав об этом, ринулся к Джиби вне себя от страха. Заманив Джиби на старую мельницу, чтобы заставить его замолчать, ты из окна саданул в него нож». Гендюз Керембейли обратился к прокурору Дадашвы. Труп Джиби на старой мельнице. «Зиба!» Услыхав эти слова, чуть не лишилась рассудка. «Что? Джиби! Ты убил Джиби, ты старикашка!» Она обессиленно упала на колени и в ужасе зашептала. «Каким же горем покарал ты меня, Аллах!» Зиба плюнула в Фаттаха. «Тьфу на тебя, старик! Чтоб ты в гробу перевернулся, вонючая старикашка!» И по моей крови соскучился. Ну, кому я теперь нужна? Ай, Аллах!» Следователь по особо важным делам прошел мимо Зибы и направился к городу. Прокурор додошлы посмотрел на Фаттаха. «Вставай, красавец! Вставай! Нам пора!» Фаттах. Засунув в рот свои зубные протезы, которые держал в руке, вытащил из кармана трубку, с трудом поднялся и, волоча ноги, зашагал за гендюзом Керембейлей. За десять минут Фатах превратился в сгорбленного старика. Прокурор Дагашлы шел за ним, Джабаров С Гасан-Заде тоже наконец-то тронулись с места. Когда Фаттах проходил мимо Зибы, женщина, вскочив на ноги, смачно плюнула Фаттаху в лицо. Вытерев лицо рукавом, Фаттах и не посмотрел в сторону Зибы. И не сказал ничего, будто ничто в этом мире его уже не касалось. Но вытащил из кармана спички, зажег трубку и закурил. Нагнувшись, Гюндюз Керембейли поднял с земли пистолет. Фаттах, окинув оружие взглядом, издевательски улыбнулся. Неотрывающий от него глаз младший лейтенант Ибасан Заде прошептал «Дьявол! Сущий дьявол!» Следователь по особо важным делам, обернувшись, посмотрел на младшего лейтенанта. Обыкновенное преступление, лейтенант. Гюндюс улыбнулся. Если преступление можно назвать обыкновенным. Потом взял с земли палку и, расчищая ею с тропинки прошлогоднюю листву, дошел до берега реки. Перес, река несла свои воды. Тяжелые тучи успели уже закрыть солнце. Скоро опять начнет валить мокрый снег. Медленно наступали сумерки. Гюндюз Керембейли с портфелем в руке, выходя из ворот дома для приезжих, лицом к лицу столкнулся с Муршудом. Остановившись, Муршуд смотрел на гостя. Следователь по особо важным делам задержался перед мальчиком. Некоторое время они молчали. Гундюз наконец заговорил. До свидания, Муршуд. Муршуд не ответил. Они вновь посмотрели друг на друга. Спичечные этикетки я тебе пришлю сказал гюн -Дюз. Глаза Муршуда наполнились слезами, и дрогнувшими губами он попросил «Отпусти отца». Следователь по особо важным делам не отвел от Муршуда глаз. Его взгляд откровенно говорил «Ты-то чем виноват? И сестры твои, И брат. Разве они виноваты, что растеем теперь без отца? Что же прикажешь думать о вашем отце? Подняв руку, Гиндюз потрепал курчавые волосы Муршуда и сказал, когда вырастешь, многое поймешь. И то, что я сделал, тоже поймешь. Потом медленно удалился. А еще позднее прошел поезд, вновь растревожив спокойствие спящего в снегу леса. Перевод с азербайджанского Вадима Суханова.